Котёнок. 15 часов 10 минут. Линда в тот день успела проработать с обеда до вечера. А дома навстречу ей выбежала радостная Эппл с вопросом. «Где киска?» Нянечка, взглянув на Линду, объяснила. «С тех пор, как вы уехали, у неё только и разговоров, что о кошке». У Линды упало сердце. За два дня в суматохе она начисто забыла, что обещала дочке привести кошку. Раньше линди казалось, что ей и без кошки забот хватает, работа, ребёнок. Однако теперь отступать некуда, она дала слово. расстроенный Эппл, она пообещала, завтра пойдём в общество защиты животных за котёнком. Как-никак тётя Элнер всегда твердит, что за дом без кошки. Позже, за ужином, линди пришла в голову счастливая мысль. Она отвечала за социальные программы у себя в компании и обдумывала следующий проект. Теперь они с Эппл не просто возьмут котёнка, нет — Завтра она объявит апрельскую акцию «Кошки ищут хозяев». У них в компании 850 с лишним сотрудников, и кошек заведут многие. То-то будет радости тёте Элнер, что она не зря упала с дерева. Столько котят попадут в хорошие руки. Мэкки вернулся из аэропорта в больницу около половины четвёртого и вместе с Нормой просидел у Элнер до шести. По пути домой довольный Мэки сказал По-моему, она молодцом, правда? Сама говорит, что чувствует себя прекрасно. Притихшая Норма ничего не сказала в ответ. Мэкки взглянул на неё. Ведь всё ведь замечательно, разве нет? И кости целы, и голова работает. Норма вздохнула. Кто знает. Ты о чём? Ну, что значит «ну»? Я не хотела ничего рассказывать Мэкки. но у меня душа не на месте». от чего «Мэкки, если я тебе расскажу, клянёшься никому ни слова?» «Само собой, в чём дело-то?» «Тётя Элнер говорит, что гостила на небесах». «Что?» «Да. Вчера она рассказала, что пока мы ждали в приёмной, она встала, пошла по коридору искать людей». Села на лифт, а тот заходил ходуном и перенёс её в другое здание. «Куда?» «Погоди, Мэкки, дальше хуже!» Она пошла по длинному белому коридору. Навстречу ей Джинджер Роджерс в боа из перьев и в туфлях для чечётки. Джинджер Роджерс? Шутишь? А в конце коридора, за большим столом, сидела моя мама. У Мэкки вдруг загорелись глаза. «Дальше?» мама повела ее по хрустальной лестнице на небеса а в итоге привела в элвуд спрнг с пятидесятилетней давности и тетя элнер ходила в гости к соседке дороти и ее мужу почему то реймонду мэгке рассмеялся норма строго глянула на него ничего смешного мэгки она сказала мама знает что тот ее причесывала и пудвела откуда норма успокойся это просто сон впрочем «Если ей снилась твоя мамаша, то скорее кошмар». Я ей сказала, что это сон, а она в ответ «нет, все правда». Она клянется, что говорила с Эрнестом Куницем и Томасом Эдисоном. А этот самый Реймонд ей рассказал, что яйцо было раньше курицы и еще что-то про блох. Ах да, и велел кое-что передать. «Что именно?» Да всякую избитую чушь, сам знаешь. Будьте счастливы, улыбайтесь и тому подобную ерунду. Я ничего не поняла. Очень уж путанный был рассказ. Но она божится, что все правда. И ее там даже пирогом угостили. Не пугайся, норма. Ей все это приснилось. Уверен? Разумеется. Она ведь была без чувств. Кто знает, какими лекарствами ее накачали. Помнишь, когда Линде удаляли гланды, ей приснилось, что в палате пони? Так просто? Мэкки кивнул. Через денёк-другой она наверняка всё забудет, вот увидишь. Хорошо бы. А вдруг примется трезвонить направо и налево, что была на небесах? Поболтать тётя Элнер, большая любительница, сам знаешь. Если проговорится, что видела джинжер Роджерс, не выпустят её из больницы до конца дней. Несколько минут спустя Мэкки поинтересовался. «А что за пирог?» «Понятия не имею, она не сказала». Мэкки вновь расхохотался. «Рэймонд! И откуда только взяла?» «Ума не приложу». «А как, по-твоему, могла мама узнать, что тот её причесывала?» «Не хотелось обижать тот Что же мне ещё оставалось?» Мэкки с тревогой глянул на жену. татя рзала в пальцах бумажный платочек. «Норма, тебе бы выспаться хорошенько».